Императрица скоро вернулась, успокоенная, подозвала к себе фике, поцеловала ее. «Вы очаровательны, принцесса?» — сказала она. «О, как я счастлива собрать здесь вокруг себя моих милых, дорогих, родных! Здесь, в моей родной Москве! Смотрите!» Императрица встала и, подойдя к окну, приподняла тяжелую гордину. Круглая луна сияла над снежной улицей, под ней повисло светлое облачко с серебряным краем. Далеко над низкими темными грудами домов блестели под лунным снегом башни и соборы Кремля. Смотрите, Фике, вот она! «Наша Москва», — сказала она. «Полюбите ее так, как я люблю ее». Завязался опять разговор, быстрый, легкий, с виду, но настороженный внутри, пока, наконец, императрица не сказала, блеснув в улыбке, жемчугом зубов. Но мы забыли за радостью встречи, что наши гости устали, что им надо отдохнуть с дороги. «Завтра уже мы поговорим обо всем. Герцогиня, удалившись к себе, долго сидела в шлафроке в кресле у постели, уронив руки на колени, пока девица Шенк тараторила безумолку, раскладывая вещи и гардероб. «Какие люди! А как грубые! Как смешные! Все на улице в овечьем меху!» в шерстяных сапогах, и лица у мужчин тоже все в шерсти. Хи-хи! Здесь славно бы поработали немецкие цирюльники. Женщины накрашены, как ситцы, все время крестятся, и, знаете, ваша светлость, они смотрят на нас, чужестранцев, как на ангелов с неба или как на колдунов. Иоганна Елизавета мне не слушала, в ее душе все еще музыкой звенели слова «Моя собственная кровь для меня не дороже вашей». Так, так она сказала. Она, наша милая тетушка Эльза. О, эти русские, они готовы на какие угодно жертвы ради семьи. Это значит, что и задача, возложена на нее его величеством королем прусским, будет выполнена без труда. Я попрошу просто тетку Эльзу сбросить этого, как его, Бестужева, выгнать. Пруссия тогда будет иметь такие отношения с Россией, какие ей нужны. Да, русские особенные люди, — отозвалась наконец герцогиня на болтовню своей камеристки. Посмотрите, дорогая, спит ли фике? Пододвиньте кресло к столику и дайте бумагу и перья.